Глава восьмая «Ты видел его лицо?» — хохотала ведьма. Поток встречного ветра трепал золотистые волосы, а на глазах проступили слезы. Прижимая к груди ворона, Мелиса неслась прочь, изредка оглядываясь на алое зарево. «Видел?» — надрывно каркнул ворон. «Ох, прости!» За весельем и радостью освобождения ведьма совсем не подумала, что Паскалю нужна помощь. «Потерпи!» прикрыла ладонью птицу от встречного ветра, ускоряясь. В предрассветной дымке опустилась, ступая на мягкую траву. Мелиса принесла фамильяра не домой, а к месту силы, затерянной поляне в лиственном лесу. Здесь любое живое существо могло получить помощь, будь то раненый зверь, случайно забредший под крону полуторавекового дуба, или же ведьма, обессиленная и измученная. Девушка опустилась под кривыми ветвями, покрытыми молодыми листочками. Положила ворона у корней древа и, прислонившись спиной к необхватному стволу, присела рядом, не обращая внимания на росу, пробиравшуюся сквозь плотную ткань джинсов. Откинувшись, она гладила ворона по спине, не касаясь обожженных крыльев. «Спасибо, Паскаль. Без тебя я бы уже носила кандалы где-нибудь в подвалах Красноглазова». «Это моя работа, Мелиса. Ворон устало закрыл глаза. Можно было ощущать, как сила всего живого на земле разливалась по венам, проникая во все уголки тела, залечивая раны, медленно напитывая магией. Весеннее солнце наполняло поляну яркими красками. Ведьма и фамильяр сидели неподвижно, изредка меняя позу на более удобную. Мелиса наблюдала за быстрым бегом сероватых облаков, до конца не веря в то, что ей удалось избежать плена. «Плена демона!» Кто бы мог подумать, что она встретит одного из жителей преисподней лицом к лицу? «Жуткие порождения ада», — вспомнила слова бабушки. Жутким назвать демона у Мелисы не поворачивался язык, возможно, пугающим. Она не нашла мерзких наростов на его коже, шипов, щупалец, не насчитала множество глаз и лишних для человека конечностей. Ей попался темноволосый красавец с фигурой, будто отлитой из металла, и искусно высеченной из камня. Мелиса хихикнула, предвкушая беседу с бабушкой. Ей нестерпимо хотелось рассказать о геройстве Паскаля, который в прямом смысле размазал демона по асфальту. Ведьма не сдержалась и хихикнула громче. «Прости, отдыхай!» — прикрыла ладошкой губы. «Я не буду мешать!» — пообещала ворону и тут же рассмеялась. «Нет уж, рассказывай, что тебя так веселит!» — ворчала птица. «Жаль, бабушка не видела, как ты переехал демона». «Госпоже Ингельда бы понравилось», — подтвердил гордо ворон. «Да», — согласилась Мила. «Как думаешь, наша случайная пакость демону достойна приглашения на весенний шабаш?» «Вполне возможно», — оживился ворон. Он сразу же забыл о страхе перед Верховной, что может прознать о его маленькой хитрости. Взволнованно зашагал не отвлекаясь на саднищие ожоги, что не полностью затянулись. Ты сейчас меня будешь отговаривать? начала ведьма. Точно буду, остановился ворон, впиваясь черным взглядом. Даже не думай, Милиса. Я же не кинусь в бой сломя голову, ничего не узнав о враге. Нет, отрезал Паскаль. Я не позволю шутить с высшим. Сегодня везение было на нашей стороне, а в другой раз моих сил может и не хватить. Ворон говорил беспрекословным тоном наставника, как делал и прежде, но Мелиса уловила в его голосе сомнение. Я знаю, как ты хочешь на шабаш, хитро улыбнулась она. Не настолько, чтобы рисковать своей хозяйкой. На нашей стороне превосходство. Мы будем знать, кто он, а демон не будет знать, кто я. О, -о, -о, -о" протянул ворон. Ты маленькая ведьма! А он высший демон с легионом за спиной. А это говорит о том, что он умен, хитер, силен, полководец. Предлагаю полистать книгу знаний, а после дать свое категоричное согласие. Тебя же уже не отговорить обреченно пробормотал ворон. Мелиса поднялась, стряхнула с джинсов мусор и поблагодарила древа за помощь. Ну что ты молчишь? Я не хочу спорить просто так. «Вся в бабку!» — прошептал ворон, забираясь на руки ведьмы. «Госпожу Ингельду!» — исправился, озираясь в страхе. «Яблочко от вишенки!» «Хватит причитать, Паскаль!» «Летим!» Еша заждался!» «Волнуется!» Мелиса поднялась в воздух и, накинув покров невидимости, полетела к городу. Еша волнуется!» — передразнил он. «Да провалился бы этот Йоша в преисподнюю! Вместе с демоном!» «Я о тебе волнуюсь!» Если ты что-то вдолбила в свою голову, тому и быть. Может быть, а может и нет, неопределенно ответила Мила для успокоения фамильяра. В ее голове уже зрел план. С помощью него она точно попадет на шабаш. Первый шабаш в ее жизни. Настоящий, с огромным пепелищем, танцами, жертвоприношениями и рассказами о проказах и докладами о злодеяниях. «Представляю, как вытянутся их лица, когда придет моя очередь докладывать об итогах года», — подумала она. Мелиса вообразила горделивый взгляд бабушки и ободряющий кивок матери. «Редкой ведьме удается избежать плена демона при встрече. Что уж говорить о том, чтобы оставить его с носом». «Да будь он хоть сам сатана, я справлюсь». «Где же она? Паскаль, ты брал книгу знаний?» Балансируя на старой разболтанной стремянке, Мелиса исследовала верхние полки книжного шкафа. «Нет». Ворон делал вид, что спит, изредка приоткрывая один глаз и наблюдая. «Да тут она, хозяюшка!» Домовик ловко забрался на самый верх и вытащил объемистую книгу в кожаном переплете. «Неси быстрее!» В ярких голубых глазах вспыхнуло любопытство. «Сейчас мы узнаем, кто же попал под тяжелые колеса судьбы». Мила любовно провела по переплету. Говорят, что это кожа высшего демона. С предвкушением открыла оглавление и побежала пальчиком по разделам. Прямо-таки демона! Дед Ёша выпучил глаза в испуге. Угу. Сам сатана пожертвовал клок со спины! фыркнул паскаль. После этих слов домовик был готов шлепнуться в обморок. Он вытер руки о рубаху и заметался взад-вперед. Телячья кожа! пояснил фамильяр, сокрушенно цокая клювом. «Дожили! Хатник в страшилке детский и верит!» Ворон распушил перья и снова прикрыл глаза. «Не он!» — Мелиса перелистывала пожелтевшие страницы. «Точно не он!» — скривилась при виде жабоподобного демона. «Нет!» — и снова «нет!» «Нет!» — вот! — ткнула указательным пальцем. Паскаль заинтересованно бросил взгляд на страницу. «У этого два меча». «Да, точно. Нет, нет, нет, нет». Ведьма листала и листала страницы. «Может, я его пропустила?» «Может, и пропустила. Вон как быстро, хозяюшка, смотришь. Давай сначала». Домовик осмелел и присел рядом с Мелисой на столе. «Я уже дважды пролистала. Нет его высших. Признай, Паскаль, ты ошибся». «Исключено. Смотри лучше». «Можешь сам посмотреть», — развернула к фамильяру раскрытую книгу. «А я пока приму душ». Мила поднялась из-за стола и поспешила скрыться в спальне. Подперев дверь спиной, раскрыла скомканный лист. «Великий маркиз», — читала про себя ведьма. «Мастер хаоса и раздора, проводник мертвых, подпитывается энергией смерти, может даровать быструю смерть или продлить жизнь, владеет двумя стихиями». Огнем и воздухом. Мелиса обессиленно опустила руку с зажатым в ней помятым листом, перевела дух и вернулась к чтению. «В его подчинении 34 легиона. И всего-то...» — нервно хохотнула она. «В боевой трансформации воседает на черном волке, имеет крылья ворона и острый меч, не гнушается проклятиями, поднимает мертвых», — дочитала рукописную заметку. «Андрас!» Обвела пальцем каждую букву имени и скомкала лист с полной уверенностью, что трудности только улучшат вкус ее победы.